Глава 8 Войдя в свою квартиру, Вера бросила взгляд на часы. Начало седьмого. Так рано с работы она давно уже не возвращалась. Теперь было ощущение, словно она забыла сделать что-то важное. Не хотелось ни готовить еду, ни включать телевизор, как поступают все вернувшиеся с работы люди. Она опустилась в глубокое кресло и задумалась. Точно забыла. Узнать у Волохова, кто убирает его квартиру, готовит обеды стирает белье. Почему она поинтересовалась только наличием еще одного комплекта ключей? А он, словно предвидя следующий вопрос, пригласил ее к себе и этим обезоружил. Почему она растерялась? Да и вообще его квартиру надо было осмотреть в первую очередь. Ведь ее владелец не может представить, что если на крыше оборудован зимний сад, то можно через него выбраться на общую крышу, а потом через чердачные или технические помещения спуститься на какую-нибудь лестницу. Хотя наверняка люди Волохова проверили это в первую очередь. Штат его службы безопасности, очевидно, не маленький. Есть даже охранная фирма, которая держит под контролем весь жилой комплекс, в том числе и художественную галерею, и тот бар, в котором Павел Андреевич встретил незнакомку. «Зачем ему тогда Вера?» Бережная взяла телефон и, порывшись в телефонные книжки, набрала номер. «Добрый день», — ответил мужской голос. «У вас вопросы ко мне, Вера, Николаевна?» «Два вопроса. Первый основной — как поживает ваш сын?» «У Степика все прекрасно. Учится и есть девушка, она первокурсница. Но у них пока еще конфетно-букетный период, карты забыты». От меня большой привет Пете и Лагину. Если бы не он, то все могло бы кончиться плачевно. Подробности читайте об этом в романе Екатерины Островской «Победитель не получает ничего». «А сами-то игру не забыли?» «Не получается», — ответил Хромов. «Вы же знаете, я старый катала». Он помолчал, а потом спросил... Вас, вероятно, интересует, давно ли я знаю Волохова и почему порекомендовал вашу фирму. Второе. Мы встретились с ним пять дней назад. Четыре. За столом, разумеется. В других местах мы не пересекаемся, у нас разные интересы. И потом, кто он, а кто я. А кто он? Я думаю, вы и без меня все про него знаете. Он даже когда начинал, был выше всех на голову. А сейчас вообще. Он туз, каких в мире немного, а я не шестерка, даже до двойки не дотягиваю. Какую игру он предпочитает? Вы о картах? Обычно играет в бридж, я тоже к нему пристрастился. Приятно, когда самая сложная карточная игра, да еще единственная признанная видом спорта, создана в России и так увлекла весь мир. Какой бридж предпочитаете? Роберный или спортивный? о о, -о удивился Хромов. Не ожидал. Роберный, разумеется. Я иногда составляю пару Павлу Андреевичу. В последний раз мне позвонили от него и сказали, что прибыла солидная пара из Москвы, которая хочет провести время в приятной компании. Но я думаю, что они прибыли не только играть, но и поговорить с Волоховым о делах. Хотя за столом, как обычно бывает, ни о чем посторонним, чтобы... Чтобы не было сомнений в честной игре? Именно. Сколько партий сыграли? «Четыре. То есть около часа?» «Даже менее того. Столичные игроки оказались очень высокого уровня. Первую партию взяли они, а потом мы с Волоховым три. О выигранной сумме говорить не буду, потому что вас не это интересует. А когда закончили, Павел Андреевич поинтересовался, есть ли у меня какое-нибудь агентство, занимающееся розыском людей, о которых ничего не известно, ни имени, ни фамилии». «Я порекомендовал вашу фирму, сказав, что вы мне очень помогли как раз в похожем деле». На телефон Бережной начал пробиваться чей-то вызов. Вера взглянула на экран, до нее пыталась дозвониться владелица галереи. «Я, разумеется, расписал вас лучшими красками». Алла продолжала оставаться на линии, и Бережная поняла, что у хозяйки галереи что-то серьезное. «Спасибо, Николай степанович но мне еще один клиент звонит». Разговор закончился, и сразу начался новый. «У нас тут банкет небольшой организовался, с места в карьер начала Алла. То есть планировался только фуршет, но вдруг принесли столы, официантов кто-то заказал. И ты не знаешь, кто?» «Догадываюсь, как и ты. Но я не затем звоню. Просто прошу тебя приехать. Не на банкет, разумеется, а для разговора. Дело в том, что я тебе не всё рассказала». Мы же только познакомились, и я не знаю, можно ли тебе полностью доверять. Но у меня и в самом деле нет подруг поделиться не с кем, а дело серьёзное. Я же тебе говорила по поводу угроз Анжелики. Это разве серьёзно? Я тоже думала, что она просто языком мелит, но у неё ведь криминальное прошлое, если ты не знаешь. Преступные связи наверняка остались, и теперь... Зачем ей убивать Волохова? Да при тут Павел Андреевич? Она меня замыслила убить. Я же ей мешаю. Она считает, что Волохов расстался с ней из-за меня. Вот она и хочет меня убить, чтобы я не мешала ей к нему вернуться. Думаю, она уже с кем-то из бандитов связалась. Не просто думаю, а уверена в этом. Дело в том, что она вроде как исчезла, и даже Павел Андреевич так думает. Она и у себя дома не появляется, и не звонит ему больше. Но я тут встретила ее случайно. Ну, как встретила? Она меня не видела... А я ее хорошо разглядела, как и того, кто был с ней. Типичный бандит. Я сейчас не могу говорить, у меня сейчас за столами солидные люди, разговоры и все такое прочее, но ты все равно подъезжай. Солидные люди уже уйдут, и мы сможем поговорить?» Алла вздохнула. «Не знаю. Вряд ли они разойдутся быстро. Тут много чего на столах, оркестр опять же. Может, ко мне домой вечерком заскочишь? Только я не знаю, когда сегодня освобожусь. «Тогда лучше утром», — предложила Бережная. «Часиков в 9 я смогу к тебе подъехать». «В 9 удивилась владелица галереи. «В такую рань я не встаю. Давай к 12 Я отосплюсь, приведу себя в порядок, соберусь с мыслями». «Хорошо», — согласилась Вера, и подумала вдруг, что это странно. Алла боится за свою жизнь, но не может вырваться с банкета. Хотя, возможно, для нее любимое дело важнее собственной жизни, тем более оно может приносить ей неплохие деньги. Очень даже неплохие, учитывая хватку Волохова.